Рэймонд Чандлер, я буду ждать. Было около часа ночи, когда Карл ночной партии отеля Уиндермейер начал гасить свет в холле. Голубой ковер сразу потемнел на несколько тонов. Полумрак заполнил кресло призрачными тенями и подернул сумрачные углы паутиной воспоминаний. Детектив Тони Резек зевнул. Странив голову на плечо, анн лениво прислушивался к тихой, волнующей музыке, доносившейся из музыкального салона. Внезапно раздался посторонний звук. Тони недовольно нахмурился. После часа ночи холл принадлежал только ему, и никто не мог отнять у него этого права. Но рыжеволосая девушка вносила элемент дисгармонии в привычный порядок. Внезапно лицо его разгладилось, и в уголках губ появилось подобие улыбки. Обладая вполне ординарной внешностью, будучи низкорослым, даже невзрачным, полноватым человеком слегка за тридцать, то никак не странно имел длинные тонкие пальцы и беспокойный характер. Его пальцы были похожи на пальцы фокусника, нервные, чувствительные, с идеально отполированными ногтями. Они как будто жили своей отдельной жизнью. То пробегали по воображаемой клавиатуре фортепиано, то замирали на лосином зубе, прикрепленном к цепочке его карманных часов. Прекрасные пальцы! Тони то с удовольствием размял их, и в его зеленоватых глазах отразилась безмятежность. Но он снова нахмурился. Музыка начинала раздражать. С неожиданным проворством он резко подскочил, все так же держа пальцы на цепочке. Только что он спокойно сидел, и вот он уже на ногах, стоит, прислушиваясь, как будто перемена его положения в пространстве не более чем оптическая иллюзия. Едва слышно, ступая по головому ковру, Тони устремился под арку, откуда доносилась музыка. Теперь в ее звуках слышалось что-то знойное и опьяняющее. Рыжеволосая девушка, как завороженная, не сводила глаз с динамика, словно перед ней играл настоящий оркестр. Ее губы были сложены в загадочной полуулыбке. Она сидела на софе, по-турецки поджав под себя ноги, среди огромного количества подушек, и выглядела букетиком. на витрине цветочного магазина. Девушка не обернулась, сидела, не шелохнувшись, обхватив руками коленку цвета спелого персика. На ней был шелковый жакет, расшитый черными бутонами лотоса и украшенный лентами. — Вам нравится Гудмен, мисс Кресси? — спросил Тони Резак. Девушка медленно повернула голову. Даже в сумерках ее глаза излучали фиолетовое сияние. Огромные глубокие глаза, без малейшего отблеска мысли. Классическое лицо, отсутствующий взгляд. Она не проронила ни слова. Тони сжал и разжал пальцы. «Вам нравится Гудемен, мисс Кресси?» — мягко повторил он вопрос. — Настолько, чтобы доводить меня до слез, — томно ответила девушка. Тони покачался на каблуках и посмотрел ей в глаза. Большие, глубокие, пустые. Он наклонился и выключил радио. — Не поймите меня неправильно, — сказала девушка. — Гудман зарабатывает деньги, а в наше время человек, который зарабатывает деньги, не нарушая закона, заслуживает уважения. Но эта взвинчанная музыка кажется мне холодной. Я предпочитаю что-нибудь гармоничное». «Тогда вам должен нравиться Моцарт», — сказал Тони. «Ладно, продолжайте издеваться», — сказала девушка. «Я совсем не издеваюсь, мисс Кресси». Я думаю, что Моцарт — величайший из людей, живших на свете, и Тоскани пророк его. — А я думаю, вы обычная ищейка. Она положила голову на подушку и с интересом посмотрела на него сквозь длинные ресницы. — Сделайте мне чуть-чуть этого Моцарта, — шутливо попросила она. а — Уже слишком поздно, — вздохнул Тони. — Я его не найду. Она смерила его долгим загадочным взглядом. — Следишь за мной, Шизик? Она тихонько засмеялась. — Что я такого сделала? Тони улыбнулся во весь рот, как клоун. — Абсолютно ничего, мисс Кресси, но вам нужно на свежий воздух. Вы уже пять дней живете в этом отеле и ни разу не выходили на улицу. А номер у вас на самом верху. Она снова рассмеялась. Ну, давай, расскажи что-нибудь такое, а то мне скучно. Как-то приехала сюда девушка. Целую неделю жила, совсем как вы. Я хочу сказать, что не выходила никуда. Почти ни с кем не разговаривала. «И как вы думаете, что она сделала?» Девушка внимательно посмотрела на Тони. «Уехала, не заплатив по счету». Она вытянула руку и плавно покачала ею в воздухе, словно это была лодочка среди волн. «Хорошо бы». Она попросила, чтобы ей прислали счет, заплатила. Потом велела посыльному зайти за чемоданами, через полчаса, и вышла на балкон. Девушка чуть наклонилась вперед, глаза ее стали серьезными, рука лежала на персиковом колене. — Как, — ты сказал, — тебя зовут? — Тони Резок. — Еврей? — Да, — ответил Тони. — Польский. — Рассказывай дальше, Тони. В каждом номере есть свой балкон, мисс Кресси. Слишком низкий перила для четырнадцатиэтажного здания. Ночь была темная. Как она прыгнула, никто не видел. «Ты все придумал, Тони!» Ее голос перешел в сухой шепот. Он снова улыбнулся, как клоун. В его спокойных зеленоватых глазах отражались волны ее волос. — Ева Кресси, — задумчиво сказал он, — имя, которое должно быть написано лучом света. А теперь она ждет высокого брюнета ни на что не годного, Тони, и ты никогда не поймешь, какой в этом смысл. Когда-то я была за ним замужем, может, это еще не конец, за одну короткую жизнь. Можно совершить немало ошибок. Пальцы ее руки, лежавшие на колени, разжались до предела, потом силы сжались в кулак. Даже при этом неверном свете каждый сустав блестел, словно фигурка из слоновой кости. Я когда-то плохо с ним поступила, обидела его нечаянно. Тебе этого тоже знать не надо. Все дело в том, что я у него в долгу. Тони нагнулся и включил радио. В теплом воздухе раздались звуки вальса. Какой-никакой, но вальс. Он сделал погромче, из динамика брызнула мелодия, полная фальшивой грусти. С тех пор, как старой вены уже нет, вальс всегда вызывает грусть.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 Вряд ли, Тони. То Ее улыбка была, как опавшая листва. Подходи еще как-нибудь, поговори со мной. Рыженькие не выбрасываются из окон, Тони. То они ждут и стареют. Но он внимательно посмотрел на нее в последний раз и ушел по голубому ковру. Подарка ведущей к главному холлу стоял швейцар. Тони то еще не смотрел туда.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 — Пускай выходит. — Ладно, — повторил Тони безо всякого выражения. Человек в плаще потянулся к дверце машины, открыл ей и скрылся в салоне, словно длинная черная тень. Изнутри послышались голоса. Человек снова вышел из машины, но молча подошел к Тони. В его глазах отражался тусклый свет уличных фонарей.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 Дружка его подкололи. Теперь очередь за Джонни. Что-нибудь понимаешь? Его ждут здесь, возле его рыженькой. Теперь хусек. Тони нервно оглянулся. Один из таксистов докурил и бросил в сторону окурок. Тони проследил его траекторию, увидел, как он с шипением гаснет на мокром тротуаре. Мотор черной машины продолжал урчать. «А это тут при сказал он. «Передам ей, чтобы вышло». «Молодец! Все понял». «Как там мама?» Эл пошел вроде обратно к машине и остановился. «Нормально», — сказал Тони. «Скажи ей, что я про нее спрашивал». «Спрашивать это еще не все». — сказал Тони. Элл резко повернулся и сел в машину. Машина словно нехотя тронулась с места и стала набирать скорость. Фары осветили здание на углу. Машина свернула в переулок и исчезла, оставив за собой запах выхлопных газов. Тони смотрел ей вслед, о чем-то размышлял. Потом пожал плечами и пошел в отель. Радиоприемник еще работал, но девушка уже ушла. Подушки, на которых она сидела, до сих пор сохраняли форму ее тела. Тони нагнулся и потрогал их. Они, как будто до сих пор, удерживали ее тепло. Тони выключил радио. Уходить не хотелось. Постоял около глиняной пепельницы с белым песком и пошел к лифту. Дежурный за конторкой. Изо всех сил боролся со сном. Воздух был густым и тяжелым. Около лифтов тоже был полумрак. Табло высвечило цифру четырнадцать. Значит, лифт на четырнадцатом этаже. Спать пошла. Пробормотал он про себя. Дверь в комнатку партии открылась, и оттуда вышел лифтер-мексиканец. Он уже снял форму. Его черные глаза встретились с глазами Тони. «Спокойной ночи, начальник!» «Ага», — на рассеянно бросил Тони. Он достал из кармана пиджака сигару и понюхал ее. Покрутил ее перед глазами, внимательно изучая. Нашел трещинку, нахмурился и спрятал сигару обратно в карман. Сверху раздался звук закрывающейся двери. На табло Замелькали цифры. Ярко освещенная кабина медленно опустилась на площадку. Открылась дверь, и из лифта вышел Карл. Его глаза встретились с глазами Тони. Во взгляде чувствовалось едва уловимое замешательство. Верхняя губа влажно блестела. «Слушай, Тони!» Тони ухватил его за руку и потащил в темноту холла. Горло сжимало. Неизвестно отчего возникшая спазма. — Где? — вопрос прозвучал бессмысленно. — Откуда ты? партия сунул руку в карман и вытащил доллар. — Вот что мне дали. Его глаза были как в тумане. За услуги. Имбирное пиво со льдом в два часа ночи. — Не увиливай! — чуть не взвизгнул Тони. — Парень... «Из номера 14-Б», — сказал Карл. «А ну, дыхни!» Портье подышал рядом с его носом. «Напился», — констатировал Тони с отвращением. «Ну, выпил глоточек. Этот парень не угостил». Тони поднес с глазом доллар. «По моим сведениям, в номере 14-Б никто не живет». «Теперь живут». карл облизал губы и несколько раз моргнул высокий брюнет ладно в голосе тони сквозило раздражение хорошо значит парень из номера четырнадцать б налил тебе стакан и дал доллар и что теперь под мышкой у него пушка сказал карл и снова моргнул губы тони сложились в улыбке но в глазах появился безжизненный ледяной блеск. — Ты проводил мисс Каресси в ее комнату? Карл отрицательно покачал головой. — Гомес, я видел, как они поднимались. — Убирайся! — сквозь зубы процедил Тони. — И больше не пей с жильцами. Но он не двинулся с места, пока Карл не зашел к себе в комнатку рядом с лифтами. и дверь ним не закрылась. Тогда он направился к конторке. Плита из розового мрамора, чернильный прибор, регистрационный журнал в кожаном переплете. Он постучал ладонью по мраморной плите. Дежурный выскочил из заматовой перегородки, как белка из своего дупла. Тони достал из кармана список и положил его рядом с журналом. в номере «Никто не живет», — произнес он строго. Дежурный вежливо поправил галстук. «Ты и выходил, когда пришел этот парень?» «Кто именно?» «Тот, что приехал из Сан-Диего». Дежурный зевнул. «Он ни про кого не спрашивал?» Дежурный не закончил зевок и с изумлением посмотрел на Тони. «Спросил?» Спросил, играют ли у нас тут свинг по вечерам, а что? — Все, вежливо, точно, быстро. — Так и надо работать, — сказал Тони. Он записал что-то на листочке и положил его в карман. — Пойду проверю, все ли двери заперты. Наверху есть четыре пустых номера. Не спи, парень. — Да я не сплю, — пробормотал дежурный, снова зевая. Приходи быстрее, без тебя не знаю, что мне делать. — Можешь пока сбрить свои усы, — сказал Тони и пошел к лифтам. Он включил свет в одной из кабинок, нажал кнопку четырнадцатого этажа. Когда лифт остановился, он выключил свет и вышел, закрыл дверь. Вестибюль на этом этаже был самый маленький, не считая тринадцатого. На каждой двери с золотистыми буквами был обозначен номер. Тони подошел к 14-А и приложил ухо к двери. Тихо. Его крысе должно быть или спит, или принимает ванну, или вышла на балкон. Или сидит около самой двери и смотрит на стену. Конечно, если она сидит и смотрит на стену, ничего не услышишь. Он подошел к 14-б и приложил ухо. Здесь шорох. Кто-то кашляет. Похоже, там кто-то есть. Кто-то один. Голосов не слышно. Тони нажал на перламутровый звоночек. Послышались неторопливые шаги. Кто? Спросил гортанный голос. Тони не ответил. Он тихо стоял и слушал. Вопрос повторился. С неожиданной злостью Тони снова нажал на кнопку. Мистер Джеймс Уотерсон из Сан-Диего, которого он неплохо когда-то знал, не стал бы так осторожничать. Он должен был бы просто открыть дверь, а тут что-то не так. За дверью тишина. Тони снова прислушался. Полная тишина. Он вытащил связку ключей на массивной цепочке, нашел колюч от 14-Б и осторожно вставил его в замочную скважину. Повернул ключ, чуть-чуть надавил на дверь, вынул ключ и замер. — Но... — голос звучал жестко. — Чего остановился? Тони полностью открыл дверь. Перед ним стоял высокий темноволосый мужчина с бледным лицом.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 Он подержал в руке револьвер сунул его в кобуру под мышкой, уставился в пол. — К чему вы мне все это говорите? — На мне кажется, у вас только один шанс. — А если нет? — Я все же думаю, что есть. Джонни Ролля задумался. — Другой выход. Служебный лифт ведет прямо в гараж. Там можно взять машину.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 Посмотрел на дверь номера 14А и вошел в лифт. Опустился в прачечную, убрал корзину, подпиравшую дверь в служебный лифт. Поднялся в холл. Дежурный сосредоточенно проверял счета. Через главный холл Тонни прошел в музыкальный салон. Радиоприемник снова был включен, но работал так тихо, что было едва слышно. Она сидела рядом. Звуки были такими слабыми и неразборчивыми, что напоминали шелест осенних листьев. Девушка медленно повернула голову и улыбнулась ему. «Проверил все двери. А мне не спится, так что я опять тут. Ничего?» Он тоже улыбнулся. Сел в зеленое кресло и погладил кожаные ручки с золотым тиснением. «Конечно, мисс Кресси!» «Ждать хуже всего на свете, правда?» «Ну что это за радио? Трещит, как сверчок!» Тони покрутил ручку, не обнаружил ничего необычного и снова настроился на ту же волну. «В это время не спят разве что ночные гуляки!» Она снова улыбнулась. «Я вам не надоел, мисс Кресси?» «Мне нравится. Ты приятный парень, Тони». Он посмотрел на дверь и почувствовал щекотку в позвоночнике. Подождал, пока это ощущение пройдет. Откинулся на спинку, выпрямился. Пальцы ощупывали лосиный зуб. Прислушался. Не к музыке, а к чему-то вдалеке. Может быть, к шуму мотора, уносившегося в ночь автомобиля. — В душе все люди неплохие, — сказал он вслух. Девушка, прищурившись, посмотрела на него. — Значит, я ошиблась с двумя или тремя? — Да, — согласился он. — Наверное, бывает и так. Девушка зевнула, и ее глубокие глаза полузакрылись. Она свернулась калачиком на подушках. — Посиди со мной чуть-чуть, Тони. Может быть, я засну. С удовольствием. Все равно делать нечего. Она заснула быстро, как ребенок. Минут десять не боялся пошевелиться. Смотрел, как она дышит во сне с полуоткрытым ртом. Как будто находился перед алтарем. Потом, стараясь не разбудить ее, очень осторожно поднялся и на цыпочках пошел в сторону дежурного. Немного послушал. как скрипит невидимая авторучка за матовым стеклом. Потом направился к телефонным кабинкам. Снял трубку и попросил телефонистку соединить его с гаражом. После нескольких гудков в трубке раздался звонкий голос. «Отель Уиндермейер, гараж». «Это Тони Резек. Этот Уоттерсон, которому я дал карточку, уехал?» «Давно уже, Тони». — С полчаса назад ты его прислал. «Я — Я, — сказал Тони, — мой знакомый. — Спасибо, привет. Он повесил трубку и почесал шею. Вернулся к конторке, хлопнул ладонью по мраморной плите. Из-за перегородки возникло лицо дежурного с заранее приготовленной улыбкой. — Ну и работка у тебя, Тони, никогда не поймешь, когда тебя ждать. — — Сколько стоит номер четырнадцать Б? — А у него нет твердой цены. — Посчитай, этот тип съехал, пробыл там не больше часа. — Ну и черт с ним! — весело сказал дежурный. — Испарился, значит, и не отметился. — Пятерка тебя устроит? — Твой приятель, что ли? — Нет. — Алкоголик с манией величия и без гроша в кармане. — Да ладно, и так сойдет. А как он уехал? — Мы спустились на служебном лифте, а ты спал. Хватит тебе пятерки. — Да брось ты! На свет появился бумажник из страусиной кожи. Тони протянул дежурному пятидолларовую купюру. — Больше у него не было, — небрежно сказал Тони. Дежурный удивленный взял деньги, пожал плечами. Зазвонил телефон. Дежурный снял трубку, послушал и передал Тони. «Тебя?» Тони пододвинул телефон поближе и приложил трубку к уху. Голос был незнакомый, металлический. «Тони? Тони Резек?» «Я». «По поручению Элла, можно говорить?» Тони взглянул на дежурного. «Скройся». Дежурный слабо улыбнулся и исчез. «Говорите». — сказал Тони в трубку. — У нас вышла передряга с твоим клиентом. Мы его перехватили. Эл чувствовал, что так и будет. Мы его прижали к стене, но не все вышло гладко. Пальцы Тони, сжимавшие трубку, побелели. Вискам стало холодно. — Говорите, это ведь не все? — Еще кое-что. Парень выстрелил в шефа, наповал. Эл велел передать тебе последнее, прости. Тони тяжело навалился на мраморную плиту, из горла вырвался какой-то странный звук. "Осёк?" нетерпеливо спросил металлический голос. "Парень его замочил. Эл уже никогда никому не позвонит". Тони ударил трубкой по плите. Розовая плита покачнулась, лицо исказилось судорогой. голос продолжал вот и все дела старик спокойной ночи в трубке раздался щелчок и послышались гудки аккуратно почти беззвучно тони положил трубку на рычажки посмотрел на свою левую руку вытащил платок вытер ладони расправил правой рукой окоченевший пальцы левой вытер лоб Из-за перегородки вышел дежурный, его глаза блестели, как у кота. «У меня в пятницу выходной. Дал бы мне этот телефончик!» Тони спрятал платок, провел рукой по карману. Повернулся и пошел через главный холл. Он передвигался, крадучись, так, словно в помещении находился тяжелобольной. Подошел к креслу. в котором только что сидел, и погрузился в зеленый бархат. Девушка продолжала сладко спать, свернувшись в клубочек, как это умеют делать некоторые женщины и все кошки. Ее дыхание совсем не было слышно за убаюкивающим шепотом радиоприемника. Тони Резек слился с креслом, сжал в пальцах лосиный зуб и закрыл глаза.